что с этого именно дня у меня началось то странное ослабление памяти, а временами почти полная потеря ее, вследствие которой на весь последний период моей жизни у Нордена ложится налет отрывочности и беспорядка. Я уже говорил, что я не помню ни одного лица многочисленных гостей Нордена и вижу только платье без голов, как будто это не люди были, а раскрылся, ожил и затанцевал платяной шкаф.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 Волнения и догадки, желания и воля все поглощалось смертельной, ни с чем не сравнимой тоской. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась с ним воедино, делало ее непреодолимой и ужасной. Когда человек тоскует наяву, к нему еще приходят голоса и образы живого мира и нарушают цельность мучительного чувства. «Но тут я засыпал».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 Был поглощен хаосом каких-то других громких, беспокойных и многочисленных голосов. Также внезапно оборвался и танец. Был поглощен потоком какого-то нового движения, беспорядочного, хаотичного и печального, как печальны были голоса. Произошло это ночью, около того часа, когда должен был прийти он. И по характеру напомнило мне ту ноябрьскую ночь, когда была буря, и с невидимой госпожой Норден случился припадок. Я проснулся, и, не знаю, почему не еще нужным выходить из комнаты, и так же равнодушно, с непонятной, но твердой уверенностью, что сегодня он не придет, я позволил себе раздеться и лечь в постель. Но голоса и движения по дому продолжались еще долго, и особенно настойчив был один звук — кто-то непрерывно бегал по деревянной лестнице вверх и вниз, взбегал вверх и тотчас же, с той же стремительностью и грохотом ног по деревянной пустой настилке, сбегал вниз и снова вверх и снова вниз. В другое время этот беспокойный звук, говорящий о несчастье, показался бы мне мучительным и, конечно, не дал бы мне уснуть. Но теперь я не думал о значении его и был даже рад». Он давал мне эту уверенность, что пока в доме шумят, он не посмеет прийти, и я могу спать спокойно. И совсем равнодушно, без тоски и мыслей, как неживой, я быстро уснул, последним звуком унося в сон грохот пустых ступеней под тяжелой, беспокойной и торопливой ногой. Тогда я еще не знал, что он больше никогда уже не придет. И никогда больше я не увижу широких плеч с маленькой темной головой. Утром, когда я проснулся в обычный час, в доме было необыкновенно тихо. Обычно в этот час уже начиналась жизнь, но теперь, после беспокойной ночи, все, даже прислуга, вероятно, еще спали, и во всем доме царила необыкновенная тишина. Я оделся и вышел в столовую. И тут увидел. На том столе, где вчера мы ужинали,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 Кажется, я не сразу понял, что она мертва, и только постепенно, видя неподвижность трупа, ощущая пустоту и тишину мертвого дома, я начал чувствовать горькую и неутолимую печаль. Я заплакал и плакал долго. И так, продолжая плакать, плохо различая первые свои шаги, я вышел из Нордановского дома. Я вышел раздетый только в одном сюртуке, без фуражки. Но холода не почувствовал, да и день был не особенно морозный, иначе я, конечно, замерз бы в пути. На дорогу я не пошел, но, миновав сад с его глубоким снегом, выбрался на берег и оттуда дальше в море. На льду снег был почему-то не так глубок, идти было легче, и уже скоро я оказался далеко от берега, в центре пустынного, ровного и белого пространства. Плакать я перестал, ни о чем не думал и только шел, с каждым шагом точно растворяясь в пустоте белой и безграничной глади. Ни дороги, ни следа ноги, ни темного пятна не было передо мною и вокруг меня. И когда я, начиная уставать и поддаваться холоду, приостанавливался на минуту и озирался кругом, всюду было тоже пустынное, ровное белое пространство, почти сама пустота, какую ее можно видеть только во сне». И скоро моё движение вперед приобрело все черты долгого и однообразного сна, покорной и безнадежной борьбы с неодолимым пространством. Так, вероятно, грезят измученные оглохшие лошади к концу далекого пути. И те особенные люди, что ходят из конца в конец земли и тягучим ритмом своих шагов гасят сознание жизни. Время от времени слой снега утолщался — Ноги вязли в глубоких сугробах, я останавливался, минуту смотрел вокруг и говорил «Какое горе! Какое несчастье!» Говорил я эти слова с таким выражением, как будто убеждал кого-то, и глаза мои, которыми я смотрел на бесконечную плоскую равнину, казались мне такими же белыми, мертвыми, ничего не отражающими, как снег». Но это было еще в начале пути, когда я что-нибудь говорил. Потом я совсем умолк и двигался и останавливался молча. Долгое время холод совсем не был заметен, и голове и груди было даже приятно от острого ощущения воздуха, как бы отделявшего платье от тела. И просто без боли и неприятного стали иметь руки в локтях и ноги в коленах. Трудно становилось сгибать их. Но я не думал и не понимал, что замерзаю, и все шел, внимательно разглядывая снег под ногами, и снег был все один и тот же. И сколько я не поднимал и не опускал ногу, снег был все один и тот же. И наступила ли ночь действительно, или мрак шел изнутри меня, все вокруг меня начало медленно и тихо темнеть, из ровно белого превращаться в ровно серое, стало совсем не на что смотреть. А когда совсем не на что смотреть, то это слепота. Я так тогда это и понял. И дальше, не знаю сколько, шел уже слепой. Моменты, когда я упал и началось беспамятство, я не помню. Больше сказать мне нечего. Как передавали потом, меня нашли на льду и спасли рыбаки. Случайно я упал на их дороге. В больнице у меня отрезали несколько отмороженных пальцев на ногах, и еще месяца два или три я был чем-то болен, долго находился в беспамятстве. У Нордена умерла жена, и он прислал денег на мое лечение. Больше о нем я ничего не слыхал. Также не появлялся с той ночью он, и, я знаю, больше никогда не появится. Хотя, приди он теперь...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 Да, кажется, нужно еще добавить, что я не люблю ни Елены, ни госпожи Норден и совсем не думаю о них. Теперь все».